26. Башни. Зелн Веридис был очень сильно огорчен. По крайней мере, лично он свое состояние определял именно так. Хотя со стороны могло показаться, что этот зеленоволосый человек с надменной ухмылкой, нисходящей с его угловатого лица, страж ранзы Махамаи, скорее зол. Однако сам он не мог позволить себе злиться на госпожу. Была ли у него причина злиться, то есть огорчаться? Конечно, да. Сейчас его госпожа вместе с Генрием Кракомотом и Кезефом Люцифером и еще несколькими аристократами штурмовали главную резиденцию рода Венер в мире Айсерк. Естественно, осевые аристократы делали это не в одиночку, а силами своих дружин. Не всех. Часть дружин атаковали прочих членов клана Венер. Внезапное полномасштабное нападение развернулось по всем фронтам и происходило сразу в десяти мирах. Зелн всегда любил жаркие битвы, ведь они, как вино и женщины, будоражат кровь. А что еще нужно настоящему мужчине? Предвкушение самого сражения слегка притупляло его огорчение, даря позитивные эмоции и время от времени превращая извечную ехидную ухмылку в хищный оскал. Но черт подери! «Почему ему приходится биться здесь, а? Почему госпожа отправила его сюда в качестве связного и поддержки для бородатых коротышек из рода Драгдомта?» А ведь когда госпожа только сказала, что предстоит штурм резиденции Венер не едва ли не запрыгал от радости Ну а что? Не каждый день штурмуешь шпинаты одних из самых желанных женщин всей оси миров Такое скопление божественных красоток на один квадратный километр еще поискать надо А тут еще и маячила возможность соединить в одном флаконе два из трех смыслов жизни Как любил называть веридис выпивку, сражение и женщин Хотя мысленно он всегда добавлял и четвертый смысл — служение госпоже. И только поэтому сейчас он пытался засунуть свое огорчение куда подальше. «Подумаешь, не столкнусь с красотками в бронеливчиках, а буду шинковать гоблинов». «Черт! Эй, голова-трава! Мы подлетаем!» Зелн почувствовал тепло в груди, а в его голове прозвучал веселый бас. «Готовы!» — вслух ответил страж Ранзы горду Драгдомту брату нынешнего главы рода Драгдомт и командующему операцией. Для связи они, как и полагается в таких ситуациях, использовали белый кристалл связи, обладающий самым крохотным полем покрытия, не больше десятка километров, зато позволяющий легко активировать его без использования рук. Другие кристаллы тоже можно было использовать, не доставая из кармана, однако делать это гораздо сложнее и проназатратнее. Эй, гаврики, бородачи на подлете! Глянув через плечо на облаченных в черные бронекомбинезоны и такого же цвета глухие тактические шлемы дружинников, произнес он: Аечка, жги! велел с одной из трех девушек его отряда. В броне красавицы внешне никак не отличались от мужской части группы. В свое время, выбирая для себя и дружины комбинезоны, Зелну пришлось переступить через собственную натуру и проигнорировать существование моделей, выгодно подчеркивающих женские формы в ущерб безопасности и мощности, естественно. Айка молча кивнула и поднялась с земли, похожую на трубу с тонкими стенками, мартиру. Легко взвалила оружие на плечо, посмотрела в боковой прицел, представляющий собой небольшой голографический экран, и, вдавив правой рукой тугую кнопку, расположенную сбоку мортиры, выстрелила. Толстый голубой луч в мгновение ока преодолел несколько сотен метров и врезался в мерцающее силовое поле — энергетический щит, защищающий башню. Через секунду, следуя заранее оговоренному плану, и другие отряды атаковали укрепление врага. По форпосту ударили из лазерных и плазменных пушек. А спустя еще секунду на востоке расправила крылья гигантская огненная птица и устремилась к башне. Даже если бы Зелн не знал о том, кто именно из своих расположен в том направлении, он бы все равно понял. Родовую способность рода Оль-Рель — ему уже доводилось видеть раньше. Еще один осевой аристократ, участвующий в операции, Аврен Ольрель, дядя нынешнего главы рода, входящего в клан Махамая, не стал размениваться по мелочам и вдарил по башне своей самой сильной техникой. «Щит выдержит», — мелькнуло в голове Узелна. Страж Ранзы прекрасно понимал, что хоть форпост Дигзов, как и любой другой форпост, оснащен не самым мощным щитом, но так быстро его не обнулить. Однако энергии на сдерживание огненной птицы потребуется очень много. Понимали это и враги. Благодаря зуму тактического шлема, Веридис видел, как на крыше башни появилась огромная рука покровом из бесчисленных шестеренок, напоминающая часовой механизм. Сжав пальцы, рука схватила гигантскую огненную птицу за горло. Феникс начал распаляться, бить крыльями, однако вырваться не мог. Правда, и рука начала плавиться, каплями размером с мотоцикл опадая на землю у подножия башни. Тем временем две установленные на башне лазерные пушки открыли огонь по Фениксу, еще две выстрелили в небо. Туда, откуда отчетливо слышался рев турбин. Огненная птица исчезла, но в руке еще осталось немного праны. Правда, ее хозяин решил не контратаковать, а сэкономить энергию. И сам развоплотил свою родовую способность. Теперь все четыре пушки стреляли по приближающимся грузовым глайдерам. В этом и состояла сложность осады родовых имений По закону нельзя укреплять недвижимость той техникой, которая отсутствует в мире, где расположена эта недвижимость Однако каждый род имел по два исключения Главная родовая резиденция и резиденция в Руарк-Порке. у кого она есть Поэтому, если вдруг враг атаковал иные поместья, гостевые или те, в которых проживают члены неглавной семьи рода, а аристократы не могут отбиться, они тут же переносятся в укрепленное родовое гнездо. В небе зацвел взрыв. Подняв голову, Зелн увидел охваченный пламенем падающий глайдер. Спрятанный в нагрудном кармане кристалл связи потеплел, и в голове стража Ранзы зазвучал голос горда Драгдомта — «Нормально! С дюжем! В бой!» Из трех оставшихся глайдеров повалил десант гномов. Гордость клана. Могучий штурмовой отряд изрядно сократился в минувшей войне, но постепенно возвращал себе былое величие. Десантируемая его часть состояла из 75 пилотов, 8-метровых гномоподобных роботов. Рот Драгдомт все еще не вывел производство на довоенный уровень, однако уже смог обеспечить клан сотней машин. Позади раздался взрыв. Зелн обернулся и увидел, как за один момент исчезли пламя и взрывная волна, будто сор, засосанный пылесосом. Внутри каждого глайдера, следуя технике безопасности, мастера рода Драгдомт установили поглотители энергии — одноразовые шары, втягивающие в себя мощные энергетические импульсы. Благодаря им от взрыва не осталось и следа, и теперь из покореженного глайдера вылезло еще 25 бородачей, закованных в высокотехнологические машины. Если роботы и пострадали от падения, то самую малость. Обидно только, что четвертая рота оказалась позади остальных. Тем временем первые десантники, поддерживаемые реактивной тягой, непригодной для полета, но вполне способной замедлить падение, удачно приземлились в паре сотен метров от башни и рванули вперед. «В бой!» — рявкнул Зелн своей дружине и, выскочив из-за кустов, служивших укрытием, ринулся к форпосту врага. Его отряд ни на шаг не отставал от командира. Комбинезоны, подобранные Зелном для дружины, без особых проблем позволяли развить скорость до 30 км в час. Конечно же, людям в них не приходилось стремительно перебирать ножками, чтобы быстро бежать. Механизм этого чуда техники был скопирован с того, как работает обычное ускорение с помощью праны. Благодаря мощному толчку за один шаг боец покрывал расстояние в несколько метров. Минусом брони и оружия, которое использовал отряд Зелна, была долгая зарядка после боя. Плюсом, заряда хватало надолго. Ну и, конечно же, повышалась выживаемость и производительность бойцов. Даже сам Веридис, имевший ранг «Наставник», ничуть не брезговал использовать комбинезон и свою импульсную винтовку. Если есть возможность экономить собственную прану, почему бы ею не пользоваться? Ведь праны много не бывает. Защитники башни сосредоточили огонь на роботах, палящих по энергетическому щиту из плазменных пушек. Другие отряды спешили на помощь своим бронированным штурмовикам. Главный вопрос, которым задавался каждый командир нападавших, «Сколько продержится форпост?» В победе они не сомневались. Захватить, либо уничтожить три защитные башни — дело несложное. Хоть и обязательное, ибо если враг войдет внутрь треугольника, вершинами которого и служат эти башни, ему придется несладко. Система распознавания «свой-чужой» будет атаковать незваных гостей до тех пор, пока те не покинут подзащитную территорию. Или пока не умрут. Или пока не кончится энергетический заряд у системы. Именно поэтому две другие башни в данный момент атаковали члены клана Люцифер. Зел наш поморщился, вспомнив про союзников. Не очень он любил демонов и их приспешников. Однако сейчас не до глупых предрассудков. Гораздо важнее будут биться до последнего или отступят, подумал страж Ранзы, не сводя глаз с башни. Он знал, что основное сражение начнется, когда атакующие доберутся непосредственно до имения Дигсов. Зелн не видел дверей и башни. Они располагались с другой стороны, поэтому Веридис не заметил тот момент, когда защитники вырвались наружу. Однако уже через секунду громадная каменная стена, точно снегоуборочный щит, атаковала первые ряды гномоподобных роботов, сбив машины с ног и отбросив их метров на двадцать. В следующее мгновение стена разлетелась метровыми камнями, будто гигантской картечью, разя противников. Дружинники Зелна не растерялись и разбили в крошку несколько таких снарядов, летящих в них. Значит, решили стоять насмерть? Пробормотал под нос страж Ранцы. В общедоступных источниках легко можно найти изображения многих осевых аристократов. Перед началом операции ему, как и другим командирам отрядов, показали лица членов рода Дигзов. И сейчас, позади вражеских дружинников, он видел облаченного в коричневую мантию гоблина Зигна Дигза. Брата главы Рода, рядом с которым стояли Гоблинша и Арчанка в артефактных доспехах. Две его жены. Раз уж замужние аристократки выходят на передовую, значит нападающих уж точно не недооценивают. Зелн мог бы сказать, что из башни навскидку вывалило минимум три сотни разумных. Плюс кто-то остался внутри и поддерживает товарищей из бойниц. Получается, не только три осевых аристократа привели с собой все свои дружины Здесь присутствуют и другие дружинники рода DX И это хорошо, так как после падения форпостов у самого имения останется меньше защитников Численный перевес на нашей стороне, думал Зелн, стреляя из импульсной винтовки по отряду, состоящему из гоблинов в защитных комбинезонах Которые только что взорвали одного из гномоподобных роботов Нас здесь четыре с половиной сотни, а один робот стоит минимум троих противников Минимум Практически все дружественные отряды присоединились к битве Повсюду громыхали взрывы, вспышки выстрелов ослепляли глаза Противно скрежетал металл покореженных роботов И, конечно же, всюду чувствовались всполохи праны Сразу три громадные огненные птицы неожиданно устремились к Зигну Аврон Ольрель ударил вместе со своими сыновьями. Глядя на творения их родовой техники, можно было понять, что силы Ольрелей отличаются. Феникс отца был ярче и крупнее. Гоблин-аристократ — Ответил на родовую способность врагов своей родовой способностью На сей раз не только рука, но все его тело изменилось Крохотная ушастая фигурка Зигна будто впитывала в себя землю из-под собственных ботинок Хотя эта самая земля никуда не исчезала и тут же приходила в норму А вот сам Диггс увеличивался, превращаясь в голема с ног до головы покрытого вращающимися шестеренками Зигн скрестил перед собой руки, поверх которых тут же начали кружиться видимые глазу серые потоки воздуха. Зелн не сразу понял, что это такое, ведь стихия гоблина Земля. Однако, когда потоки воздуха растянулись по всему телу Зигза, образовав самый настоящий доспех из ветра, страж Ранзы понял, эта супруга Арчанка прикрыла его уже своей родовой способностью да родовые способности жены не передаются детям но сама она вполне может ими пользоваться вступая в брак своего рода приданная. три огненные птицы врезались в механического голема ноги здоровяка поехали воплощение родовой способности Оль релли теснили противника до тех пор пока зигн не уперся спиной в башню а оглушительно заревел дигс столкнувшись с энергетическим щитом не «Отключайте!» Задрал голову и проревел голем, отдавая приказ защитникам. «Первая рота! Огонь по здоровяку!» Скомандовал по громкой связи Горд Драгдомт. Рота потеряла четыре машины, но оставшиеся 21 робот тут же направили крупнокалиберные плазменные пушки на Зигна. Весьма рискованный план. Защитники попытались помешать и атаковать переключивших свое внимание врагов. «Четвертая рота! Прикрыть первую!» услышал Зелн приказ Торда Драгдомта, сына Горда и командующего слегка отставшей ротой, которая, к слову, наконец-то достигла поля боя. Смерть Зигна сразу не принесла победу, однако немного приблизила ее, хотя бы тем, что шесть стражей погибшего хозяина оказались выведены из боя. Они корчились в агонии, пока их милосердно не прикончили. «Мы превосходим врага не только численно, но и средним рангом, Совершенно внезапно Зелн осознал, что глава обороняющихся был всего лишь учителем. Вероятно, кто-то из стражей противника — наставник. Бывает, что страж выше рангом своего господина. Да и не только стражи Зигна и его жен здесь. Однако вряд ли наставников тут много. На стороне же нападавших сейчас пять наставников, включая самого Зелна. Итог был очевиден. Однако под конец боя враг взорвал собственную башню, тем самым увеличив число потерь нападавших до 16 погибших и 43 раненых. Раненые, само собой, не проблема, целителей никто не отменял. «Торт, займись разбором завалов!» Не вылезая из робота по громкой связи, велел Горд. «Друзья мои! Оль Релей, Пожалуйста, займитесь разведкой и ранеными! Зелн, зеленоголовый ты наш, свяжись с госпожой Махамаей. Можно было и не напоминать, ибо верный страж и так собирался это сделать. «Госпожа», — мысленно позвал он, — «вы меня слышите? Вам сейчас удобно говорить?» «Да, Зелн», — ответила она. Мысли голос Ранзы звучал одновременно устало и счастливо. «Как у вас там дела?» «Мы захватили свою башню. Потери небольшие». «Ясно. Клан Люцифер справился с двумя другими башнями немного раньше. Свяжитесь с ними и скоординируйте нападение на имение». «Как скажете, госпожа, вы-то сами уже закончили?» «Ха, конечно, нет. Ты же знаешь, что у рода Венер 9 форпостов, и, соответственно, три башни. Так как мы ведем наступление по всем фронтам, вассальные рода не могут выслать достаточно бойцов для полноценной защиты всех девяти форпостов. И, тем не менее, кого-то они предоставили», — парировала госпожа Махамая. «Кроме того, Венеры успели нанять безумных крахоборов. Даже так?» — скривился Зелн. Он знал об этом отряде наемников, состоящем из совсем уж безбашенных придурков, соглашающихся даже на заранее провальные миссии. «Помимо заоблачной стоимости, особенность контракта с ними состояла в том, что если они теряют половину от нанятого количества, то их обязательства считаются автоматически выполненными. То есть при обороне башен Рода Венер в текущей ситуации они не смогли бы полностью отбить нападение, но хорошенько потрепать ряды нападавших им вполне по силам. Но кто бы согласился браться за работу, которую не переживешь? Никто». У крахоборов же есть 50-процентный шанс получить полагающееся им вознаграждение. И да, когда их остается ровно половина, они поднимают белый флаг и, дождавшись прекращения огня, демонстративно переносятся на свою базу с помощью свитка телепортации. «Ну, это было ожидаемо», — ответила ранца «Не соглашусь с вами, госпожа». Логичнее с их стороны было бы отдать бастарда, прежде чем начать лить кровь своих соклановцев и тратить гигантские суммы на наемников. «Он больше не бастард», — строго произнесла Махамая. «Однако ты прав. Страшно предположить, зачем им так сильно потребовалась способность Ильи. Ну ладно, хватит трепаться. У нас остался последний третий барьер. Расправимся с ним быстро и выйдем к особняку. Вот тогда все и узнаем». Держи меня в курсе. Если что-нибудь пойдет не так, сразу связывайся. Понял. Госпожа, что еще? Берегите себя. Не хочу, чтобы меня ломало после вашей смерти. Фу. вот пока не научишься подбирать слова, так и будешь на периферии курсировать, пока мне спину прикрывают линь, силиндр и тайрус. Все бы вам шутки шутить. Я серьезно. Не лезьте вперед, сломя голову. Пусть Люцифер с крокомотом жар руками загребают. Посмотрим. Хмыкнула Махомая, и Зелн почувствовал, что связь прервалась. Уставившись в рассветное небо, Ранза тяжело вздохнула. Вот ведь зараза этот Зелн. Знает же, что и здесь, в Айсерке, наступление идет одновременно по трем направлениям. Каждая группа атакует по одной башне и, уничтожив первую защитную линию, переходит ко второй. Сейчас после небольшого отдыха возьмутся за третью. Ранза, Люцифер и Кракомод как раз и возглавляют эти три группы и встретятся друг с другом лишь перед особняком. Сейчас она, в принципе, не может загребать жар руками демонов. Хотя сейчас и не самая тяжелая часть похода, чтобы за кем-то прятаться. Непосредственный штурм имения Венер будет куда более кровавым этапом. Но и на нынешнем этапе есть потери. Прятаться. Не буду я ни за кем прятаться. Но и лезть на рожон тоже не стану. «Госпожа!» — прервал размышление богини голос Линдера. Удивительно бодрый после двух-то битв, проведенных за последние несколько часов. «Да? Закончили с ранеными?» Не вставая с поваленного дерева, спросила Ранза. «Почти, госпожа. Но не о них я хотел поговорить с вами. Точнее, о них!» — запнулся старик, погладив свою длинную, доходящую до пояса бороду. Но не напрямую. «Эх!» — нарочито громко вздохнула богиня. «Говори уже!» «На тебя-то, в отличие от Зел, наворчать точно не буду». «Благодарю, госпожа», — поклонился ее высший страж. «На самом деле я хотел уточнить, действительно ли вы готовы так рисковать ради спасения господина Ильи?» «О небо!» — Закатила глаза Ранца. «Я ведь говорила, что наш клан ввязался в эту войну в первую очередь ради залежей Ириита. Нам они очень нужны для производства роботов Драгдомт Инк. Мы просто упали на хвост Кракомоту и Люциферу. Первый действительно сражается ради Ильи, а вот второй говорит, что тоже. «А вы, значит, нет?» — подозрительно сощурился Линдер. «О небо!» — повторила богиня. «Послушай, я глава клана. Хочу я этого или нет? Поэтому я не могу делать только то, что лично пожелаю. Допустим, сама бы я хотела помочь Илье отправилась бы, взяв с собой мои дружины. Тут уж ничего не попишешь. Вы не только дорогие мне создания, но и мое оружие. Мои руки, ноги, глаза, уши, нос и рот. И дальше, если бы нам не повезло, но мы бы умудрились сбежать, мстить начали бы всему клану. Если это и не прямая война, то закручивание гаек на политической и экономической арене. Сейчас же мы часть коалиции и преследуем свои собственные меркантильные интересы. Ранза посмотрела на пожилого стража, хлопнула ресничками и махнула рукой. «Зачем я вообще тебе все это объясняю? Ты лучше меня это знаешь». «Я рад слышать ваши слова, госпожа», — поклонился он. «И...» — Линдер нахмурился и покачал головой. «Мне жаль, что вы и госпожа Лата не можете позволить себе чуть больше эгоизма. Простите мои слова». «Ничего, Линдер, ничего». Ранза мотнула головой и вскочила на ноги. Ладно, хватит рассиживаться. Давай готовиться к следующей фазе атаки. Не считая белого треугольника, напоминающего декольте и такого же цвета мехового воротничка, я был покрыт черной шерстью. Высокий и, я бы даже сказал, утонченный. Раскачанных мышц у этой моей формы уж точно не наблюдалось. Зато были длинные руки и ноги. Кожа до кости, до мех. Ну еще очень страшные когти на пальцах, способные с легкостью вырвать сердце из груди взрослого медведя Хвост, как и все остальное, был тонкий, очень похожий на кнут, но завершающийся небольшим костяным наростом Врагу будет очень больно, если щелкнуть таким пороже. Ноги человеческие, но пальцы опять же когтистые Что еще? Имелись у меня и рога, точнее крохотные рожки на лбу Не думаю, что их стоит применять по назначению «Ах да, главная демонская гордость. Нетопыриные крылья тоже присутствовало Классический, если так можно выразиться, вариант. Одна пара, а не две или три, как у некоторых демонов из хроники. Любуешься собой, демон. И как? Нравишься сам себе, отродье». На удивление, знакомый голос прервал мои размышления. Стоило мне только отвлечься, и зеркало тут же исчезло. Я увидел, кто находился за ним. Черный грозовой дракон отдыхал на каменном выступе. Да, внезапно окружающее нас пространство обернулось гористой местностью. Шерсть на моем теле ласкал легкий ветерок, в воздухе пахло озоном, небо заволокли тучи. Кэррилер! Неуверенно спросил я. Голос в этой форме был грубым и рычащим. Я не мог понять, действительно ли передо мной банка, или же это очередная проекция от Клавдии Игоревны. Праны вокруг, как и раньше, я не чувствовал, а значит, не мог использовать свою индивидуальную способность, чтобы получить ответ. Дракон прекрасно понял, что я имел в виду. «Именно. Перед тобой настоящий я. К сожалению, для тебя, демон». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я, нахмурившись. «Ты не отвечал мне». Ты зол на меня из-за моего облика? Было интересно работать с тобой. Раньше. Но теперь, глядя на тебя, я чувствую, как внутри меня клокочет тысячелетняя ярость. Вечный король ограничил вас, мерзких захватчиков. Однако ныне ты смог сбросить с себя эти оковы и вернуть свой истинный лик, демон. А значит, нам не остается ничего другого, кроме как сражаться. Слишком много моих собратьев пало от руки тебе подобных, демон. «Да что за ерунду ты мелешь? Очнись! Это же я, Илья, твой друг! Я такой же, как и раньше!» «Ты в зеркало ты себя видел, друг?» «Ведь в том-то и дело, что видел!» «Довольно пустой болтовни!» «К тому же не только я желаю разорвать на мелкие кусочки истинного демона!» Он выпрямил спину и расправил крылья. Оказывается, все это время под его правым крылом прятался еще один мой друг. Существо размером с бобра, с нетопыринными крыльями, драконьим хвостом и когтистыми лапами, сильно похожими на мои нынешние руки, ощерилось и злобно зарычало, не сводя с меня глаз. «Юра и Керриллер против меня? Какого черта здесь происходит? Почему?» Мерзкая Клавдия Игоревна запудрила им мозги. Или «Гра!» — заревел дракон, выпуская из пасти сотни стрекочущих молний. «Черт, он реально меня убить собрался, что ли?»